Анастасия улыбалась, глядя на зверька, не шевелясь, и руку на весу по-прежнему держала. И белочка в траву вдруг шишку положила, захлопотала как-то вся над ней, и лапками передними, своими коготками, лущила шишку, маленький орешек из нее достала. И снова встав на лапки задние, подняв свою мордашку, словно протягивала тот орешек для Анастасии, как будто бы просила его принять из ее лапок. Но по-прежнему, не шевелясь, сидела на траве Анастасия. И Белочка, склонив головку, быстро надкусила скорлупу орешка и лапками своими, коготками, очистила зерно от скорлупы и положила на листок травы зерно ореха. Потом она все новые орехи из кедровой шишки стала доставать, надкусывала скорлупки и ядрышки на листик складывала. Анастасия опустила руку и положила на траву ладонью вверх, и Белочка все ядра чистые в ладонь с листа переложила торопливо. Анастасия второй своей рукой слегка погладила пушистого зверька, и Белочка вдруг замерла. Потом поближе к Анастасии подбежала и встала, как-то радостно пред нее трепеща, заглядывая ей в лицо. «Спасибо!» — в адрес Белочки произнесла Анастасия. «Ты сегодня хороша, как никогда, красавица! Иди же, иди же, хлопотушка, найди избранника, красавица, достойного себе!» И руку протянула в сторону ствола развесистого кедра. Вокруг Анастасии в припрыжку Белочка два раза обижала, и бросилась, стремглав, по направлению, указанному ей рукой человека, и, вскочив на ствол, исчезла в кроне кедра. А на ладони, протянутой ко мне, лежали чистые ядра кедрового ореха. «Действительно, вот это механизм!» — подумал я. «Сама продукт срывает, сама его приносит, еще и чистит от скорлупы». «Ухода за собой не требует зверек, ремонта, электроэнергии не потребляет». Попробовав Орешков, я спросил, «А полководцы, Македонский, Цезарь, правители, что войны затевали, Гитлер тоже, что ли чувства первоистоков те искали?» «Конечно, чувствовать они хотели себя правителями всей земли». Считали подсознательно, что ощущение такое сродни тому, что все интуитивно ищут, но ошибались в том они. Считаешь, ошибались? Почему ты так считаешь? Ведь еще никто весь мир завоевать не смог. Но завоевывали города и страны. За город шло сражение, победы достигали, но скоротечное удовлетворение завоевателя от той победы получали. И к большему завоеванию они стремились, войны продолжали. Завоевав страну, и не одну, не радость, а заботы получали. И страх все потерять, и вновь пытались удовлетворение искать путем воинственных свершений. Их ум, погрязший в суете, уже не мог их привести к мечте божественных великих ощущений. Печален был конец у всех воинственных правителей земных. И обозримая, известная сегодня всем история о том гласит. Но только, к сожалению, суета, метание, догматов меркантильных череда не позволяют тем, кто в ней сегодняшнем живет, определить, где, в чем их ощущение божественное ждет. «Таежный обед». Каждый раз, когда я бывал в тайге у Анастасии, на ее полянке, всегда брал с собой что-нибудь поесть. Брал с собой консервы, печенье, герметично запечатанное в целлофан, рыбу, нарезанную ломтиками, в вакуумной упаковке. И каждый раз, возвращаясь от Анастасии, я обнаруживал свои запасы неиспользованными. И каждый раз она еще подкладывала мне гостинцев. В основном это были орехи, Ягоды свежие, завернутые в листья, сушёные грибы. Мы привыкли есть грибы хорошо проваренные, прожаренные, маринованные или солёные.